Когда человек по добре воле ныряет куда-то, пусть даже в болото, пусть даже в дерьмо, он всегда надеется через минутку-другую вынырнуть наружу. Единственное, что ему нужно делать в данной ситуации, это ждать и экономить воздух. Люди, вместе с Артёмом нырнувшие в мир варнаков, в то самое пресловутое пекло, всех удовольствий которого они однажды уже успели вкусить. На скорое возвращение к свету, прохладе и нормальной силе тяжести рассчитывать не могли. Им предстояло неопределенно долгое время дышать этим горячим и плотным воздухом. Неизвестно куда тащить многократно увеличившееся груз своего тела и терпеливо сносить все другие трудности, не последней из которых была темнота, воистину кромешная. Единственной их опорой в этом враждебном мире, проводником, защитником и кормильцем в одном лице, был Артём. Поэтому даже оказавшись вне пределов досягаемости киркудовского янтаря, пожиравшего пространство Будellantдии, как термиты пожирают древесину, они не могли оторваться от него. Темно, как у черта в ступе, буркнул Зяблик. И эти слова, пусть совершенно не соответствующие значимости момента, стали первыми, сказанными человеком в мире Варнаков. Да, освещение на нижней дороге не очень заметил Верка. — Зато ни мыться, ни краситься, ни причесываться не надо. Все равно никто не оценит. Кому гребешок подарить? Может, тебе, Левушка? — Спасибо, обойдусь как-нибудь, — ответил Цыпв. А потом, чтобы разрядить тягостную обстановку первых минут пребывания в чужом мире, поинтересовался у Артема. — Ну и куда же мы пойдем? — В нужную сторону. — Кто-нибудь из вас видел, как ходят нищие слепцы? — Видеть не видели, но представляем. Впереди поводырь, а они за ним гуськом. Вот именно. Если никто не возражает, то по поводырем буду я. Следующие за мной Вера Ивановна, остальные в призвольном порядке. Особое внимание Лилечке. Как ей там, не лучше? Да все так же, невесело сообщил Цыпф. Только дышит тяжело. «Слепые, когда идут, еще и песни свои распевают!» «Пойте и вы, только в полголоса!» «А почему? Кто вполголоса полголоса поет, тому меньше подают!» «Слепым здесь вообще не подают, хотя бы по той причине, что все местные жители абсолютно слепы от рождения!» «Представление об окружающем мире они создают себе при помощи других чувств, главным образом слуха!» «Уши заменяют им глаза!» Скажу прямо, в этом вопросе варнаки достигли совершенства. Возможно, они даже слышат звуки, порождаемые движением молекул или жизнедеятельностью микроорганизмов. Любой предмет, любое явление имеет для них свой собственный индивидуальный голос. Вспомните, с какой легкостью варнаки раскрывали все засады, которые вы устраивали на них. Снайпер еще только трогал пальцем спусковой крючок, а для них это звучало громче набата. Между собой варнаки, естественно, общаются при помощи звуков, хотя большое значение придаётся и осязанию. В их речи куда больше гармонии и мелодичности, чем во всей нашей музыке. По-видимому, человеку вообще не удастся по достоинству оценить эту сторону их жизни. Нужно родиться Моцартом или Бахом, чтобы разобраться во всех оттенках, во всех нюансах тех виртуозных симфоний, сладкозвучных сонат и проникновенных сюит, которые для варнаков являются всего лишь разговорной речью. Вот почему нам нужно пореже открывать рты. Ваши песни могут прозвучать для них, если и не прямым оскорблением слуха, то по крайней мере мучительным диссонансом. Вспомните сами, как реагирует человек на вой собаки, мычание скотины, скрежет машин. Поэтому Варнаки и Клилечки так льнули. Да. Когда Варнаки попадали в наш мир, её игра, возможно, была для них единственной отдушиной среди всеобщей дисгармонии и какофонии, присущей звуковой картине не только Отчины, но и всех соседних стран. Представьте себя на их месте. Из мира света вы попадаете, как сейчас, в непроницаемый всеобъемлющий мрак. И вдруг видите где-то вдали светлое пятно. Естественно, что вы потянетесь к нему. Да я бы сейчас любой искорке обрадовалась. А что если свечку зажечь? У нас есть несколько штук в запасе. Лучше поберечь их. Мало ли какие сюрпризы ожидают нас в пути. А пока вам придется полностью положиться на мои глаза. К счастью, они могут видеть и в абсолютной темноте. Покуда вы странствовали по Эдему и Будетляндии, я занимался изучением этого мира и даже приобрел в нем друзей. По крайней мере, пропасть нам здесь не дадут. Но ну, а если в двух словах? Что это за существа такие, варнаки?» — поинтересовался Циф. «Как живут, что едят, в каких богов верят, какое мнение о людях имеют?» «Лучше будет, если мы поговорим обо всем этом по дороге, если только к этому времени у вас не пропадет желание разговаривать. Учтите, что каждый из вас сейчас понесет на себе, кроме поклажи, еще три 4 пуда лишнего веса, Да и здешний климат не очень-то способствует нормальному функционированию человеческого организма. Это, конечно, не парная баня, но что-то очень похожее. Поэтому придётся идти короткими переходами, а для отдыха использовать водоёмы, которых тут, к счастью, предостаточно. Для поддержания сил будете регулярно принимать бадалах Ну а как здесь насчёт культурного досуга? Это ведь не дикая пустыня, а цивилизованный край. Степи и то можно в хорошей компании кумысом побаловаться и на татарско-монгольские пляски посмотреть. Что вас конкретно интересует? По тону Артёма можно было догадаться, что он улыбается. Рестораны, казино, ночные клубы с девочками. Девочки их не меня точно не интересуют. Этим бы девочкам на лесоповале лес стреливать вместо тракторов или в Индии слонами работать. Могу и без ресторанов обойтись, поскольку фраг свой в гардеробе забыл. А вот какая-нибудь зачуханная забегаловка меня бы вполне устроила. Чем они тут душу тешат? Барматуху хлещут или косячок давят? Да, чуть не забыл, не мешал бы и с оплатой разобраться. Валюты или рыжья у меня, понятное дело, нет, но барахлом могу рассчитаться. В крайнем случае, смыква в рабство отдам или на опыты медицинские. на хрена он нам такой без языки сдался? «Вы, братец мой, по какому праву выражаетесь в мой адрес?» Раздался во мраке возмущённый голос Смыкова. Говорил он не так гладко, как обычно, и некоторые слова подбирал с натугой, но по сравнению с детским лепетом типа «дуля» или буфиля это был громадный прогресс. Больше всего, похоже, это удивило Зяблика, разразившегося вдруг цитатами из Священного Писания, который он, впрочем, частично перевирал, а иногда и вполне сознательно искажал. «И было тогда людям знамение великое. Гады подземные прозрели, и твари бессловесные возопили». Уклоняйтесь значит, от прямого ответа. Тень на ясный день наводите. Думаете, я вместе с родной речью и память потерял?» Заблуждаетесь. Я все досконально помню. И вы мне за все оскорбления, братец мой, ответите. А вас, товарищ, я призываю в свидетели. Да отвечу я, не кипятись. Всю жизнь отвечаю, не привыкать. Но ты, ослица Валаамская, на меня зря наезжаешь. Сукой буду, я рад за тебя, начальник. Скучно было без твоих проповедей. но ну, просто не хватало чего-то. «А сейчас все по местам стало!» Однако Смыкова этот комплимент не растрогал. «Все слышали, все?» – быстро спросил он. «Меня обозвали ослицей! Даже не ослом, а ослицей!» «Это же не оскорбление!» – пришлось вмешаться Цыпфу. Валаамова ослица – библейский персонаж и очень даже положительный. Обретя дар речи, она вернула своего хозяина на путь истинный. Ну ладно, если ослиться ему западло быть, пусть ослом будет. Прошу прощения, гражданин Валаамский осёл. Знаете, а у меня спина перестала чесаться. Верка сообщила эту новость с восторгом марсового матроса, увидевшего долгожданную Землю. Я уже и забыла про неё. Зато сообщение Цыпфа было печальным. А у меня на голове всё по-прежнему... «Не унывай! Волосам нужно время, чтобы отрасти!» «Как там, Лилечка?» – поинтересовался Артём. «Спит!» Голос Лёвки стал ещё печальнее, из чего следовало, что духовное здоровье подруги он ценит выше своей внешней привлекательности. «Я уже проверял». «Ну так разбудите её!» – как о чём-то само собой разумеющемся, сказал Артём. «Как? А -а Разбудить?» Не понял Лёвка, перепробовавший все возможные способы насильственного пробуждения ещё в Будетляндии. «Как угодно. Хотя, согласно куртуазным манерам, кавалер обязан будить даму поцелуем. Давайте, давайте, не стесняйтесь». В темноте раздались два звука, разделённые кратким промежутком времени, но связанные между собой внутренней логикой. Сначала тихий поцелуй, а потом звонка и пощёчина. «Ты что, ошалел?» Возмущению Лилечки не было предела. «Темнотор решил воспользоваться, да? А ведь обещал потерпеть до отчины. Никогда еще публичная пощечина, даже нанесенная тирану, не вызывала такого восторга в обществе. Все наперебой поздравляли недотрогу Лилечку и шутливо бронили Лавелас и Левку. «Ой, как жарко! И темно!» А мне недавно такой страшный сон приснился. Представляете, когда мы спали, из мрачной пещеры высунулось какое-то чудовище и хотело всех нас проглотить. Даже не проглотить, а всосать, как кит всасывает мелких рачков. Мы чуть не погибли. Кончилось все тем, что Зяблик, такой молодец, спас нас. «Это я только во сне молодец!» С плохо скрываемым торжеством молвил Зяблик. Ты лучше скажи, что в это время Лёвка делал? Ой, даже стыдно говорить. Можно было побиться об заклад, что Лелечка зарделась, как майская роза. Наверное, залез на тебя кобель. И даже сапоги скинул, чтобы не мешали. Голосом, исполненным праведного гнева, сказала Верка. Ага, а вы откуда знаете? От верблюда. Видела я всё это собственными глазами. Мы в ту передрягу не во сне угодили, а в самой натуральной реальности, будь она неладна. Тварь, про которую ты говорила, зяблик действительно укокошил. Хотя вреда от этого потом получилось больше, чем пользы. Алёвка на тебя лёг не блуд свой тешить, он тебя своим телом прикрывал. Ведь ты как бревно была и ничего не соображала. Не лупить его за это надо, а лобызать куда ни попадя» знала Лилечка и все остальные новости, миновавшие ее затуманенное сознание. И про внезапное облысение Левки, и про противоестественную страсть Верки к поэту Есенину, и про страдания полиглота Смыкова, и про кирквудовский янтарь, едва не погубивший или наоборот, едва не обесмертивший их. И про вынужденные бегство в мир варнаков. А когда растроганная Лилечка принялась благодарить Цыпфа, судя по звукам чмока его в лысину, Верка и Зяблик приступили с расспросами к Смыкову, чей праведный гнев уже утих. Оказывается, все это время он даже и не подозревал, что утратил способность общаться на родном языке. В его понимании все случилось как раз наоборот. Этого Тага по неизвестной причине вдруг перестала понимать его ясные слова и стала нести всякую околесицу. Сопоставив этот печальный факт с Лёвкиной скоротечной плешивостью, волчьим взглядом Зяблика, лунатизмом Лилечки и Веркиной почесухой, Смыков решил, что вся ватага, за исключением его, тронулась умом. Поэтому он и вёл себя столь смиренно. Ничего никому не доказывал, со всеми соглашался и даже послушно повторял за Зябликом всякие дурацкие слова, которые тот ему втолковывал. В дискуссии о выборе пути Смыков, естественно, ничего не понял и оказавшийся внезапно в жаре, мраке и тяжести мира варнаков, был неприятно озадачен, поскольку с некоторых пор представлял себе муки агонии именно так. Русский язык он стал понимать почти сразу, но сам говорить какое-то время не мог. Устная речь вернулась к нему непосредственно после обиды, нечаянно нанесенной зябликом. Кстати говоря, чужой язык, волшебным образом снизошедший на него, как на праведников нисходит божья благодать, а на профессиональных бойцов кураж, смыков не забыл. В доказательство этого было произнесено несколько весьма приятных для слуха фраз. В честь знаменитой ослицы язык назвали валаамским. Это было единственное приобретение, оставшееся в Атаге на память об эффекте антивероятности. Когда все разговоры, нужные и ненужные, все охи и ахи, все клятвы, божбы и взаимные упреки были закончены, внезапно выяснилось, что Ватага, не сделав еще ни единого шага, уже успел устать. Условия чужого мира, патагонные в буквальном смысле, сказывались на людях весьма неблагоприятным образом. Тут уж высказал свое неудовольствие и Артем, намеревавшийся одолеть за первый переход хотя бы несколько километров. В ответ Верка заявила, что ему созданному чуть ли не стали и камня нельзя подходить к нормальным людям со своими собственными мерками. Смыков поддержал её и даже предложил вместо тягловой силы использовать Варнаков. Остальные члены в атаке крамольных мыслей вслух не произносили, но и попыток сделать хотя бы один единственный шаг тоже не предпринимали. Тогда Артёму, обычно мягкому и сдержанному, пришлось пойти на крайнюю меру, применявшуюся против нерадивых воинов ещё с античных времён и имевшую следующую формулировку. «Сжечь за собой все мосты». Пользуясь своим преимуществом в зрении, он опростал на землю все фляжки, лишив тем самым в ватагу запасов воды. «Через час вам захочется пить», — сказал он. «Через два жажда станет нестерпимой». Спустя сутки начнется опасное обезвоживание организма. Через 5-6 дней вы умрете в страшных муках. Но все это случится только в том случае, если вы останетесь на этом месте. Собравшись силами и преодолев не такое уж большое расстояние, вы попадете туда, где много чистой и прохладной воды. Забравшись в нее по уши, вы забудете и про жару, и про силу тяжести. Выбирать, конечно, не приходится. Но хотел бы заметить, что вы применяете авторитарные методы руководства, отвергнутые Талашевским трактатом. Меня может извинить тот факт, что я не участвовал ни в разработке, ни в подписании этого эпохального документа. Более того, я даже не читал его. «Хочу внести ясность», — вмешался Зяблик. «Действия упомянутого трактата распространяются только на те территории, представители которых подписали его». «Здесь же все его параграфы недействительны. Как говорится, Платон мне друг, но истинно в вине». «Это меняет дело», — сдался Цыпф. «Как же ты пойдешь без сапог?» — ужаснулась Лилечка. «Ничего, у меня где-то запасная пара была». Запасную пару, а то и две, имел каждый член в Атаге. Просто грех было не поживиться в свое время удобной и ноской будетлянской обувью.